Глава шестая. Данвар. Хэб добрался до здания раньше Палмара. Это был пескоскреб, перед которым опозорились бы все пескоскребы Спрингстона, способные проглотить их всех, будто змея пригоршню червей. Верхушка его была утыкана всяческим добром из ярко сверкающего металла, Нетронутым грабителями, трубами, проводами и бог знает чем еще. Палмар почувствовал, как по коже побежали мурашки, несмотря на то, что песок сдавливал его со всех сторон. Я беру образец, сказал Хэп. Обычно они хватали что-нибудь, некий артефакт или кусок металла, и поднимались с ним наверх. Погрузившись глубже, Палмер увидел, что Хэп осматривает обширное пространство крыши здания. Адреналин и вид подобного богатства чуть облегчили задачу по перемещению песка. Помог также внезапный прилив силы воли и желания. Но дыхание превратилось в пытку. — Тут ничего не болтается, — пожаловался Хэп, исследуя крышу которая явно была величиной из четыре квартала Спрингстона. «Отломаю что-нибудь», — ответил Палмер. Он теперь находился на той же глубине, что и Хэп, даже чуть ниже. Соревновательный дух заставил его опуститься за край здания, погрузившись на триста с лишним метров. Мысль о побитии личного рекорда затерялась среди острых ощущений от подобного открытия. Воистину, монументального открытия. Его беспокоило, что никто ему не поверит. Но, естественно, Маска все записывала. В ее памяти хранился весь нырок вместе с картой расположения этих гигантских колон, тянувшихся вверх, словно пальцы давно погребенного божества. Теперь уже была смутно видна ладонь этого великого бога, земля между пескоскребами. Ее усеивали яркие металлические глыбы, в которых Палмер узнал «автомобили», судя по отраженному сигналу, отлично сохранившиеся. Но цвета на такой глубине — Различить было сложно. Он находился на незнакомой территории. Будто в подтверждение этого факта индикатор воздуха в маске сменился с зеленого на желтый. Один из баллонов иссяк. Послышался глухой щелчок переключившегося вентиля. Не проблема. Глубже они все равно погружаться не собирались, так что им оставалось полпути и для подъема можно будет использовать меньше воздуха. Черт побери, пора бы отсюда убираться, только поискать, что можно отломать в качестве сувенира. Палмер прозондировал песок, который мог быть внутри здания, песок, который он мог бы ухватить и потянуть к себе, чтобы взломать здание и забрать какой-нибудь мелкий артефакт. Плоская стена перед ним — Отражало сигналы мерцала разными цветами, будто крича о стекле. "Внутри пусто", сказал он Хэпу. "Я его протараню". Палмер мысленно сформировал песчаный таран, представив, как твердеет песок перед ним и разрыхляется вокруг. Пальцы его левой руки судорожно сжались, как обычно бывало, когда он сосредотачивался. И он почувствовал, как потеет под костюмом, несмотря на прохладу в глубине песка. Убедившись, что таран готов, Палмер бросил его вперед, на мгновение потеряв контроль над песком вокруг собственного тела. Он ощутил, как песок сжимается со всех сторон, будто стенки гроба. Горло будто стиснули огромные лапы. Грудь окуталась мокрым, удушающим одеялом, по рукам и ногам побежали мурашки, а потом таран врезался в здание и рассеялся, и песок вновь потек вокруг Палмера. Он глубоко вздохнул, раз, другой, казалось, будто он втягивает воздух в легкие через тонкую соломинку, но вспышки перед глазами исчезли. Вальмер погрузился чуть глубже, но в конце концов выровнялся. Картина перед ним изменилась. Песок теперь был внутри здания. Он разбил стекло. Колеблющееся пурпурное пятно подсказывало, что там есть воздух, пустота, артефакты. "Вхожу внутрь", сказал он Хэпу. "Вхожу". «Внутрь», — сказал он самому себе, а затем пескоскреб поглотил его.